Глава тринадцатая Василиски, свернув змеиные тела кольцами и сунув петушиные головы под крылья, дремали на столбах у ворот. На каменных стражах, кроме обычной для големов защиты от разрушений, имелось несколько довольно странных заклинаний. От пения, для укладки волос, то, что цепляют на задиристых петухов, дабы избежать драк, и... Слушай... «А почему на горгулье Эмерсона и на них стоит защита от комаров?» Тихо спросила я, ныряя за угол здания, из-за которого мы с Астейном изучали ворота. «За верную службу», — едва слышно хмыкнул змей. Эти двое, горгулья тренера и помощница ректора, пару лет назад выловили одного шустрого пятикурсника с вынесенными из кабинета ректора экзаменационными билетами. После того, как он с третьего раза сдал выпускные экзамены, Комары и прочие шестиногие кровопийцы воспылали к горгульям любовью. Грызла их машкара вполне натурально. Вот ректор их и защитил. и Его-то помощница не попала под раздачу заклинаний, слишком шустрая. Её не поймали, закончила я. Но остальным досталось. И, судя по разрывам на заклинании, студенты не теряют надежды опять отдать горгули на расправу комарам. Только вот сегодня мы не будем трогать комариную защиту. «Приготовься!» Я дотронулась до руки стейна Теневик кивнул в ответ. Глубоко вздохнув, я неторопливо вышла из-за здания и прогулочным шагом, помахивая руками, словно повторяю какое-то заклинание, двинулась к воротам. Василиски зашевелились, вспыхнули зеленью глаза. Одноногие фонари у створок засияли ярче. Вот и настали мои пять минут позора во имя команды. Тряхнув кистями, я направила рой оранжевых огоньков вначале на свою голову, потом на неожидавших подставы василисков. Горгульи дружно рыкнули от удивления. Перья на крыльях и головах встали дыбом, превратив их в два шара на змеиных хвостах. «Простите», — выпалила я. Хотела добавить «промазала», но никак не могла соврать. Вот тени и солнца. Вовремя мое проклятие активизировалось. Сейчас исправлю тоже никак не выговаривалось. Мысленно ругаясь, подскочила к Василискам. Горгули не торопились покидать насесты. — Я почти бытовой маг, — выдала я чистую правду. Василиски слетели со столбов, приземлились с двух сторон от меня. Суетливо дергая руками и улыбаясь самой идиотской улыбкой, Я окутала их магией. Куча из перьев хрипло закукарекала и Её клич подхватила вторая. «Извините», — пролепетала я, «наверное, перетренировалась». И опять правда. Швырнула огоньки василисков, орущих, что те коты в марте. Змеиные хвосты зашевелились, кукарекающие кучи отползли в сторону и начали кружить друг против друга, пытаясь достать противника хвостом. Горгульи ничего не видели из-за перьев, и не слышали из-за собственных петушиных трелей. Из тени здания выскользнул Стейн. Быстро подбежал к воротам и растворился в темноте за ними. Хорошо, что не надо мучиться с защитой на створках. Они легко открываются изнутри. Подразумевается, что Василиски бдят. Но они не бдели, а пели и пытались отпихнуть друг друга боком на клумбу, потому что бить хвостами вслепую не выходило. А я прыгала вокруг, делая вид, что пытаюсь помочь, и запускала небольшие фонтанчики огоньков. Десять минут, за которые змей должен был отыскать друзей и вернуть их под крыло родного института, длились до безобразия долга. Я уже собиралась отправляться на поиски, как створки распахнулись, и в ворота валился змей, на плече которого бесчувственной тряпкой висел Оливер. Следом топал Варт с Чарли в роли мешка на спине. Запас выглядел так, словно их кто-то пожевал, а потом распробовал и выплюнул. Здоровяк был целее, за исключением висящей плетью правой руки. Я бросилась к воротам, закрыла створки. Стейн кивнул на дорожку, ведущую в сторону казарм. Едва мы дошли до фонарей, неподалеку от которых сражались Василиски, как на газон спикировали горгульи, а из тени забора неторопливо вышел Эмерсон. «Добрый вечер, дамы и господа!» издевательски поприветствовал он, переводя взгляд с запаса в состоянии тел на вынос на руку Варда. «Вернулись из города!» непривычно длинно отчитался здоровяк. «Единственный, кто мог говорить из троицы, отправившийся в город». «Встречаем», — добавил змей. «С кем дрались?» — прищурился тренер. Вард отрицательно покачал головой. «Ни с кем». «Это они тут!» Змей заметно покосился по сторонам. «Упали». «Да», — прогудел здоровяк. «Откуда?» — заинтересованно выгнул бровь Эмерсон, знаком показав горгульям на Василисков. «С фонаря», — выдал Стейн. Вард уверенно кивнул. Вард, Оливер и Чарли поспорили, кто быстрее залезет. А тут василиски взяли и в боевое состояние перешли. И змей показал на василисков, которые, благодаря горгульям, уже не напоминали кучи перьев в состоянии боевых петухов. Вранье было шито белыми канатами, но тренер медленно, словно у него немного заклинило шею, кивнул и подсказал. А так как лезть на фонарные столбы лучше всего, пока василиски увлечены друг другом, спорщики решили заняться верхолазанием. Змей и вард гаркнули. «Да, сэр, сглупили, сэр». «А вы...» — Эмерсон повернулся ко мне. Решила потренироваться, бессонница. Я молча пожала плечами и покосилась на змея. Ждала ребят, наконец нашлась я. А заклинание улетело, и они стали вот такими. Я ткнула пальцем в Василисков. «Лучше бы вас, Линет, бессонница в казарме мучила». задумчиво подытожил тренер. «Впрочем, вас со она хотя бы с фонаря не уронила». «Так». Он поднял указательный палец, глядя на горгулей «Любители фонарных столбов сдать доктору. Скажите, что надо вылечить любой ценой, особенно этого». Тренер поморщился, осматривая сына. Варт меланхолично глядел перед собой. «Не то считал мошку, кружащуюся в свете фонаря, не то звезды над головой отца». стейн взор тренера обратился на змея будешь лично проводить тестовые поединки со всеми кто покажется мне хоть немного подходящим на роль игрока запаса как скажете сэр отчеканил тот тренер развернулся явно собираясь уйти специально или случайно он будто забыл обо мне выделил так сказать весьма нехорошо выделил всем по шапке настучал а я не часть команды «Тогда и я должна!» — вырвалась у меня. «Чего должна?» — Эмерсон обернулся. «Пробовать игроков! Я ведь тоже!» без побери проклятия Я Василисков!» «Пробовать вы, Мартина, можете только Столбы и Василисков!» Тренер постучал пальцем по подбородку. «Но раз такое рвение, будете писать мне отчеты по каждому, с кем дерется Стейн, в целях проверить подготовку». «Да, сэр», — пробормотала я. «Выход в город только всей командой!» — бросил он, прогулочным шагом направляясь в сторону главного здания. Горгульи забрали у Варда и у Змея ели живой запас и взмыли с ним в небо. Здоровяк категорически отказался от помощи Василиска и потопал в больницу сам. Страж ворот взгромоздился на столб. Мы со Стейном пошли в сторону казармы. Когда ворота скрылись из виду, я спросила «А что происходит?» Змей в недоумении покосился на меня. «Тебе в глобальном плане или хватит про наших знатоков военных действий?» «Мне в среднем плане, и про наших тоже». «То есть? Нам запретили выходить в город по одному. До этого напали на вас в Йоне». Я отмахнулась от комара. «Команды выходят из игр полным составом. С игроками случаются всякие странности. Теперь наш запас в больнице, вард с ними». «Он наш защитник?» «Сообразительная мышка», — улыбнулся змей и тут же помрачнел. «Не знаю, что происходит, но с этими играми что-то не так». И замолчал. Вдалеке показались стены казармы. «Так что с нашими случилось? Где они нашли солнечных боевых магов? Вард как там оказался? Сильно сомневаюсь, что он пошел гулять в компании запаса». Я потянула Стэйна за рукав рубашки, заставляя остановиться. Змей покосился по сторонам и увлек меня в тень стены. Прижав к ней, тихо сказал, упираясь одной рукой у моей головы. «Ничего не было. Запомни, мышка». «Он издевается?» «Помню». Я вцепилась пальцами в ворот рубашки и притянула Стэйна к себе так, что мы почти соприкасались носами, а дыхание и вовсе смешалось. Я отлично помню про спор и столбы, но мне бы очень хотелось знать, о чём я не помню. И если ты не заметил, я тоже часть команды, и тоже могу случайно свалиться со столба. И лучше мне знать, где и когда я могу его встретить». Пару секунд змей сверлил меня взглядом, потом едва слышно сказал «В таверне!» и обрисовал приключение Оливера, Чарли, Варда и столбов. Здоровяк отправился в город навестить деда и бабку. Его мать, супруга Эмерсона, работала в институте кладовщицей. Выходить не любила, поэтому Вард пошёл к родне один. Но недалеко от альмаматер наткнулся на наших запасных игроков. Они явно чего-то перебрали, но никому не цеплялись, вполне мирно отдыхали на скамейке. Вард сбегал к родне, И на всякий случай, чтобы не дать тени и солнца не остаться вообще без второго состава команды, отправился на поиски запаса. Чутье его не подвело. Пока он навещал деда и бабку, Оливер и Чарли ввалились в таверну и нарвались на солнечных магов. Тоже весьма радостных. Из команды, участвующей в играх. Итог. Тихая драка в переулке. Тихая, потому что светлых тоже могли выгнать из команды. А за нападение их поединок с теневиками при всём желании сойти не мог. К тому же это было нечестно. Горели желанием подраться обе команды, и брать на себя роль злодеев никто не желал. Солнечные оказались сильнее запаса и явно увлеклись. Им будто глаза пеленой застило. Отделали противников капитально. А когда вард попытался их остановить, досталось и ему. Драку закончил змей. запустив противников их же заклинания. Только тогда они поняли, что натворили. Змей договорился с ними, что солнечные расползаются по домам и сами придумывают причину для объяснения собственного печального вида. А теневики сами. И никаких драк. «Что они такое пили?» — я потерла пальцем переносицу. «Не знаю. Доктор скажет». Стейн прекратил нависать надо мной. «А поили не только их?» — предположила я. «Солнечных тоже?» Змей едва заметно кивнул. Но, к счастью, предлагать уйти из команды, потому что на играх творится не пойми что, не стал. пожелав спокойной ночи, он растворился в темноте. У двери горгулья баюкала завёрнутую в пёструю тряпку Беллу. Увидев меня, пробурчала. «Развели тут особые положения!» Я в недоумении посмотрела на каменную коменданшу. Отдавая мне лисичку», Она сердито пояснила, что я — студентка на особых условиях. Мне лично тренером разрешено задерживаться до утренних петухов во имя учёбы. «Но лучше бы тебе больше не пытаться превратить в этих самых петухов василисков», <связывая> — взлетая на крыльцо, прорычала она. Похоже, не только у Изабель по пять линз по углам распихана. Скорость распространения новостей поражала. Уже у себя в комнате, вымытая и переодетая, С Беллой под боком я сидела на кровати. Чувствовала себя ломовой лошадью, у которой нет сил протянуть копыта, и только поэтому она всё ещё куда-то топает. Я не топала. Я пыталась собрать мысли в кучу и придать им хоть какой-то порядок. Первое. Мои догадки, что на играх происходит нечто непонятное, верны. К чему это приведёт, неясно, Но мне нужно участвовать. Точка. Второе. Проклятие всё чаще заставляет говорить правду в самый неподходящий момент. Однако я, кажется, нащупала выход. Так и говорить правду. А значит, обойти проклятие возможно. Сложно? Да. Но не всё так печально, как сказал отец. Почему же тогда никто раньше не додумался до этого? Я отнюдь не гений и не ходячий генератор идей. Вывод — надо узнать подробнее о тех, кто жил с проклятием. «Как там дела у сестрички? Посмотрела документы? Нет?» Достав из тумбочки линзу, я нажала на картинку с портретом сестры. Нэнси не ответила. Пару минут спустя пришла готовая проекция. Открыв её, я не сразу поняла, что за полок у сестры над головой. Потом дошло, что Нэнси записывала проекцию, сидя под одеялом. «Я под домашним арестом», округлив глаза, прошептала она. «Потом вызову». «А то папа линзу отберёт». Интересно, что она натворила? Папа очень редко её наказывал. Если быть точной, то два раза. И оба раза Нэнси начисто истратила деньги со своего счёта. С тех пор он контролирует её расходы. Сестричка нашла способ обойти родительский контроль? Ладно, потом сама всё расскажет. Я покрутила линзу в руке. Говорят, что в гуляющих по линзам новостных проекциях «Можно найти всё. Может, повезёт, и я обнаружу что-нибудь о тех из Линет, у кого было проклятие». Но надежды не оправдались. Кроме коротких биографий, родился, учился, жил уединённо, и заметки о смерти сестры папы я ничего не раскопала. Следующая неделя прошла в состоянии вечно куда-то спешащей пчелы. Утро начиналось с двух горгулей. Одна будила казарму, вторая кормила Беллу. Затем прогулка с лисичкой, очередь в душ и бодрая пробежка в столовую, потому что попасть в обитель чистоты первой не вышло ни разу. После торопливого завтрака — занятия. На них я очень сожалела, что нет переводчика с языка боевых магов на язык прикладной и бытовой. Точнее, он был. Но времени у нас, со состоянным на долгое сидение над заданиями, не имелось. Едва заканчивались занятия, мы шли на поле пытать, Испытывать новобранцев запаса. Тренер зверствовал и буквально перебирал курсы от первого до пятого. Все, кто имел оценки выше удовлетворительно, попали под раздачу. И не попали в команду. Под вопросом оказались два парня с четвертого. В их отношении Эмерсон думал. И Изабель. Любительница расчетов и ставок оказалась сильным противником. Она буквально просчитывала шаги змея. Но он её перехитрил. Вначале казалось, что Стэн действует нелогично. Но потом стало ясно, что даже в даре Изабель можно найти слабое место. И то, что она полностью полагалась на него, отнюдь не плюс. В итоге пошли новые испытуемые. Я строчила отчёты, чувствуя себя секретарём. Змей тестировал очередного претендента. А наш запас так и сидел в больнице. Доктор Джеймс лечил их усердно и беспощадно, заклинаниями и микстурами с пилюлями в прикуску. Но до конца недели даже он не смог вернуть их в строй. У Варда дела шли лучше. Кости на сломанной руке срастались. Сам здоровяк ходил на занятия и тренировки, отрабатывал защиту с одной рукой. Я тоже отрабатывала. Не защиту, наряды. На кухне, в больнице, в казарме, в институте... Везде, где требовались свободные руки. После очередного наряда была тренировка со Змеем и Юргеном. Чаще с первым. У второго свободное время занимали походы к доктору. Основной тур соревнований неумолимо приближался, и тренер не мог позволить, чтобы нападающий неожиданно начал использовать смертельные заклинания. Хватило того, что ректор моей родной школы подал жалобу в комитет жюри. Оставалось надеяться, что до основного тура они не успеют ее рассмотреть. Я очень хотела попасть в основной состав команды. Но еще я отлично понимала, что Стэйну будет сложно без такого сильного помощника, как Юрк. Змей это тоже понимал. И потому на наших с ним тренировках я чувствовала себя жертвой Инквизитора, а не адепткой, которую подтягивают до нужного уровня физической и боевой формы. Тренировки дополнились полосой препятствий. Не то чтобы я надеялась, что парни о ней забудут, но... надеялась. А они и не забывали, просто решили, сразу давать мне полную нагрузку не стоит. А вот дальше ещё как стоит. Те два раза, что Стэйн тренировал меня вместе с Юргеном, я вообще не смогла уползти с площадки. Лежала, разглядывая звёзды, и никаких мыслей в голове. Пусто и звонко. Примерно так же я чувствовала себя в конце недели, когда тренер заявил, что два оставшихся дня мне, кроме тренировки со змеем, надо присутствовать на тренировке с основным составом команды. Я считала, что меня выматывает Стейн? Я ошибалась. Тренер оказался куда большим умельцем пыток. Меня ставили на место то защиты, то нападения, требовали эффективных действий, насмехались над моими бытовыми решениями, гоняли по залу, пока команда отбивалась от монстров. У них была нежить «У меня личное чудовище имени тренера», которое кидало в меня заклинаниями в самый неожиданный момент. Хотелось снять перчатки и узнать, что Эмерсон думает на самом деле, почему так странно тренирует. Но я держалась и слушала его приказы. Проклятие и так подкинуло достаточно конфузов. В результате очередного порыва говорить правду, я во время ответа Лангусту спросила, «Как он завивает усы, что они становятся колечками?» Преподаватель спокойно ответил «Сами растут» и влепил оценку на бал ниже. Зато благодаря тому же проклятию я избавилась от блондинистой пакости, до сих пор обитающей в сырой комнате. Девица подкараулила меня после ужина у выхода из столовой и попыталась банально вцепиться в волосы. Стейн меня не зря тренировал, я отбилась. Но эта полоумная умудрилась цапнуть меня за шею голой рукой. Я не сдержалась и спросила. «Чего цепляешься? Делать нечего?» «Нечего», — выдала блондинка. «Цепляюсь, потому что сама ничего не умею. Завидую. На тебя Крис смотрит, а со мной только шутит. Я видела, как вы на поле обнимались. И на отборочном туре. И не говори, что вы были незнакомы». Кристоф закашлялся. Я чуть не уронила на пол Беллу. «Я красавица, а он не смотрит», — выдала блондинка бледнее. «Да знаю я, что вы на самом деле были незнакомы. Но мне так проще. и Я всегда к другим цепляюсь, когда на меня внимание не обращают. А тут никто не обращает. Все парни как бы и не парни». «Ко мне обращайся. Я как бы парень», — донеслось откуда-то из недр столовой глумливая Зал грохнул смехом. Блондинка вылетела наружу, а на следующий день не пришла на занятия. Оказалось, она бросила учебу. Мне было не по себе, но потом я решила, что если бы блондинистая первокурсница хотела, никакие глупые речи не помешали бы ей учиться. Я тому пример. До основного тура оставалось меньше суток. Наш институт обрастал цветочными арками. В центре поместья возвели настоящий стадион с амфитеатром для зрителей и меняющийся по воле устроителей ареной. Гаргульи забрали заказанную у швей форму команд, но ее нам так и не показали. Сказали, что в ней использованы традиционные мотивы. Адепты наводили лоск перед визитом принцессы. Панике добавила новость, что в числе зрителей будет не только она, а и почетные жители Фридхольма, и несколько команд, участвующих в императорских играх, и наперсник принца Агды. «Император налаживал отношения с нашими запершимися за магической стеной соседями. Пока все готовились, мы, команда, тренировались. Я как раз выползала из двери в холл штормящего полигона, когда Варт решил поддержать меня под руку. К счастью, я носила перчатки почти круглосуточно. Пелла больше не пыталась их грызть. Вместо перчаток мы с Руби скармливали ей куриные косточки. «Варт, Мартина, что замерли?» донеслось из-за спины недовольное. «Замирая, игры не выиграешь!» Эмерсон задержался со Стейном и Кристофом и теперь рвался покинуть тренировочный зал. Уступая дорогу, я торопливо выскочила в холл и оглянулась. Варт обернулся к отцу. «А если я не хочу выигрывать?» Неожиданно тихо, ровным голосом спросил он. «Чего?» «Что?» — заинтересовался тренер, сверля сына взглядом. «Я не просил зачислять меня в команду. Ты сам так решил», — отрезал Варт. «Не поняла, откуда такая тяга к правде? Вот тени и солнца Но я ведь в перчатках». И Варт взял меня за руку в перчатке. Вспомнились слова отца, что у меня месяц максимум три, а помолвка может ускорить проклятие. «Помолвка! А у меня брак! Прошла всего неделя!» И, похоже, бесово проклятие ускорилось». «Я не ушёл, потому что Крис — слабый защитник», — продолжал вард «Для Игор слабый. Поставь ты на его место Мартину, больше польза будет. Крис, без обид». Крис тихо кашлянул, нахмурился и дотронулся до кончика носа. Юрген и Змей переводили помрачневшие взгляды с непривычно говорливого здоровяка на тренера. «Вовремя ты решил разговориться, сынок». процедил Эмерсон. «Я не уйду пока». Снова, переходя на привычные уху рубленные предложения, заверил Варт. «После игр уйду». И всё. Здоровяк продемонстрировал отцу спину и пошёл к выходу. Эмерсон поморщился, едва заметно покачал головой и направился следом. «Неожиданно!» Немного нарочито рассмеялся Кристоф. Стейн пристально смотрел на мои руки. «Эй, Юрк!» «Ты полегче с ударами! Вон, как варда расторащила Благурил дальше Кристоф. Юрген пожал плечами. Разговор не клеился, и мы разошлись по своим делам. В честь завтрашнего турнира вечерняя тренировка со змеем была отменена. Я собралась занять вечер разработкой плана, как приблизиться к принцессе. Но проклятие внесло коррективы. Забрав Беллу у Горгулии, незаметно ставшую временной нянькой для мелочи, Я влетела в комнату. Вытащив из шкафа вторую пару защитных перчаток, натянула поверх первой. Пальцы гнулись с трудом. Незадача. А если перенести заклинания на одни перчатки? и Ещё один слой прямо на руки? Отыскав в чемодане набор для работы с заклинаниями, я подтащила к кровати тумбочку. Сняв перчатки, разложила на ней обе пары и приступила к практике. По нити, по части, по кусочку — Я переносила защиту с одних перчаток на другие. Прошло время ужина. Руби покормила Беллу, попыталась поговорить, но, заметив, что я её не слышу, улетела. Лисичка свернулась калачиком на подушке и уснула. А я всё переносила и переносила. Закончила незадолго до полуночи. Горгулья как раз разгоняла из учебного класса особо рьяных студенток по комнатам. Оглядев перчатки, я довольно хмыкнула потирая ладонью спину, затёкшую от сиденья в скрюченном виде. Получилось. Теперь на очереди руки. Плохо, что раньше не придумала установить защиту прямо на кожу. Над моими пальцами закружились оранжевые огоньки. Они сложились в паутину заклинания. Она потянулась к рукам и легла криво. Ещё раз. Опять косо. И ещё. Тот же результат. Промучившись час, Я поняла, что сделать это самой нереально, а искать помощника опасно. Придется идти завтра в одних перчатках. Очень надеюсь, их силы хватит, чтобы не устроить команде «Утро откровений».